Глава Охота. Остаток дня я провел наедине со своими невеселыми мыслями. Разговаривать друг с другом нам по-прежнему не позволяли. Бдительные охранники, периодически меняясь, постоянно дежурили рядом. Нас даже сидеть и лежать заставляли так, чтобы не было никакой возможности перекинуться взглядом. Подозреваю, в ближайшее время нас и вовсе разведут по разным краям лагеря Хаман не дурак и прекрасно понимает, что поодиночке мы ему не страшны Предпринимать какие-либо шаги, не согласовав их с друзьями, бессмысленно Хотя договариваться о чем-то тоже так себе вариант Это меня менталист не способен подслушать А у Ферца Толы играя, он выведает любой секрет на раз-два В остальном обращались с нами, правда, неплохо Не пинали без повода, дважды кормили, помогали справить нужду. Толу даже для этого дела прикрывали плащом. Привлеченный ее недовольными возгласами, я успел бросить косой взгляд в сторону девушки, прежде чем меня вежливо отвернули. Бедняжка, ей пленение переносить сложнее других. Ни при каких обстоятельствах не дам Хаману повода сотворить с ней все то, что он сделал со мной. Начну действовать только тогда, когда буду на сто процентов уверен в успехе. Потребуется ждать месяц? Буду ждать месяц. Потребуется год? Нет, так долго не выдержу. Наверняка придумаю что-нибудь раньше. На обратном пути к алоям точно выдастся случай удрать. Главное не упустить его. Главная моя проблема – сам Зи. Не будь менталиста с его безмагическим полем, и хрен бы они меня удержали». Я ведь что у маршала громобоя, что у любого другого Силара на раз-два могу ресурс высосать. И все их крутые способности в жопе. А браслетики наверняка имеется способ снять. Надо только разведать, как это делается. Дырочек под ключ на них нет. Но не одноразовые же они в самом деле. Вот завтра утром, собственно, и узнаю, как они размыкаются. Зи что-то про испытания моих способностей говорил. Значит, пусть временно, но вернут магию. «Ну что, пожиратель, давай прогуляемся. Отдохнул уже небось». Явившийся по мою душу главный охранник подал знак солдатам, и те принялись развязывать путы. Правда, только на ногах, а руки так и оставили сведенными за спиной. Лишь отсоединили цепь, связующую меня со столбиком. «Этого тоже!» — ткнул Джарек пальцем в притворяющегося спящим Майка. «Еще один бедняга». Когда меня на части разбирали, Джексон весь обблевался и так выразительно выл, что я, несмотря на свою вовлеченность в процесс, нет-нет, следил за ним краем глаза. И как он только в барыге подался при таком слабом очке. Вот уж кого и запугивать особо не надо. И так сделает все, что хозяин прикажет. Впрочем, всего через пару минут этот мой вывод получил подтверждение из уст самого менталиста. Зи в компании нескольких селаров ждал нас на расчищенном от солдат и хардцев участке поляны возле самого ствола хаджа. Маршала пока видно не было. Возможно, трапезничал. «Как спалось?» — со злорадной улыбочкой поинтересовался Хаман. «Не буду врать, господин, не очень. Ну, извини, здесь у нас ни камер, ни клеток. Вернемся домой, предоставлю условия поприличнее. Ну а пока что есть, то есть. Травка не камни все-таки». «Да я не про это!» — немного покривил я душой. Так-то спать на земле со связанными руками-ногами — то еще удовольствие. Мысли уснуть не давали. «Пообещайте не трогать Толу. Я все сделаю, господин. Только не нужно Хетаса. Хаман скривился. «Не переигрывай, Саша. Думал ты не только про Толу. Чтобы выбить из головы дурь, нужно время. Гвида вон насколько миролюбивый парень и то мне первый месяц смерти желал. «Не дашь повода, не подошлю хетоса к твоей бабе. Считай, что ты на работе. Начальника не нужно любить, его нужно слушаться». «Да, господин, я все понимаю». «Понимает он», — хмыкнул Джарк. «Скоро узнаем, насколько наш пожиратель понятливый». «Боюсь, что не скоро», — не согласился Зи. «Господин маршал прав. Силар с такими способностями, прячущий мысли, слишком опасен». Будь он один, я, скрипя сердце, все же отдал бы его тебе. Но глупый демон успел обзавестись в нашем мире друзьями и даже влюбился. Теперь он у меня на крючке. Правда, Саша? Ты ведь не бросишь своих? Не сбежишь? Ты ведь хороший мальчик. Я человек. Вырвалось у меня против воли. Все показное смирение слил. Сейчас выхвачу. Вот именно. Вопреки моим ожиданиям не стал гневаться Хаман. Они и Джарык, знаешь, какие там у себя на земле гуманисты. В смысле добренькие. Особенно в развитых странах. Ну и в почти развитых. Впрочем, тут вся компания подобралась под стать пожирателю. Баба может взбрыкнуть, но за брата боится до жути. Да и за своего любимого толстячка переживает. Особенно после вчерашнего представления. Пацан-огневик за сестренку хоть с дерева прыгнет, хоть голову под клевец сунет. Здоровяк-бронебой заморочен по чести и преданности. Пожиратель его вождь, за которым он в вагоне, в воду, тоже будет ровно на жопе сидеть. И только маленький демоненок, — повернулся Зиг стоящему в паре метров от меня Джексону, — плевать на них всех хотел, и с радостью будет делать, что сказано, лишь бы его не трогали. А ведь в своем мире он был настоящим демонюгой. Манника, кстати, можно давно развязать. Пара солдат тут же бросилась исполнять приказ, и вскоре Майкл уже робко растирал руки, держа их перед собой у живота. Никакого браслета у него на запястье не было. Впрочем, смысл небоевого селара лишать магии. Ничего он им сделать не может, даже если бы и хотел. «Что, дружок, жалеешь, что сбежал от нардийского принца?» Ехидно поинтересовался Зи. «Жалею!» — тихо промычал Джексон. «Не бойся!» — широко улыбнулся менталист. «Мы будем тебя беречь. На сектов с клевцом в руках лезть не придется, это я тебе обещаю. Да и возвысим до пятого ранга, скорее всего. Оставайся послушным мальчиком, и все будет хорошо». «Спасибо, господин». По довольному лицу Хамана было видно, что ему приятна роль добренького хозяина, которого слуги боятся до ужаса. Чувак прямо лучился самодовольством. Конкретная мразь. Как вампир, питается чужим страхом. Но вот и начальство ублюдка. В сопровождении целой толпы Силаров к нам шагал маршал. Прикид официальный. Камзол, брюки, широкий фамильный пояс — тоже не из последних аристократ. И рожа серьезнее некуда. Этот хотя бы точно глумиться не будет. Мужик деловой. «Утро доброго, Мэллы! Готовы меня удивлять?» «Так точно, господин маршал!» — подтвердил за всех Джарок. «Имей в виду, демон!» — обратился ко мне седовласый пятерка. «Щит я ставлю быстрее, чем ты в Шурс уходишь. Без фокусов, чтобы». «Не переживайте, господин», — улыбнулся Зи. «Парень ученый, глупить не станет». На всякий случай я тоже кивнул. «Хорошо. Возвращай ему дар и начнем. Хочу я увидеть следующее». Маршал быстро и четко обрисовал нам задачу. Поэтапная накачка и маны разного количества силаров. В принципе, я именно это и предполагал. Хотят проверить, есть ли у нас с Джексоном граница возможностей. Это мне и самому интересно. Но еще интереснее, как они будут снимать с меня черта в браслет. Руки-то развязали, но сколько я не кошусь на стальную полоску толщиной в палец у себя на запястье, найти ни зазора, ни даже полосочки стыка никак не могу. «Лиган, будь добр!» — кивнул на меня Хаман, обращаясь к горилоподобному чуваку с лысой, как коленка, башкой. Физик, в этом сомнении быть не могло, послушно шагнул ко мне. Сцапал своими здоровенными лапищами мою руку, подсунул под металлическую полоску с разных сторон по толстому пальцу, отчего у меня на запястье едва кожа не лопнула, и резко дернул. Раздался громкий щелчок, такой охрана если что не прощелкает, и браслет развалился напополам. На одном конце каждого полукольца круглая дырка, на другом штырек с ушками. Никакой магии, тупо железные чопики. Вот только сил у меня на такое не хватит. Нужен физик или специальный домкрат. Дело дрянь. «Приступайте!» — скомандовал маршал. «Эти трое!» Две четверки и тройка. Как же приятно вновь видеть магическим зрением. Подготовились ребята. Баки пусты. «Наполняю». Привычно накинул один шланг на америкоса и три потоньше пустил к указанным селарам. Все мгновенно почувствовали прилив горючки и дружно принялись полить в небо, на максимуме избавляясь от полученного. Струя огня, как у Джи, воздушные копья и молнии. Настоящий фейерверк. Спасибо хоть наискось бьют, а то бы Хаджу все ветки пофигачили. «Теперь и их тоже», — указал на следующую группу подопытных маршал. К первой тройке прибавилось еще столько же новых селаров. «Не вопрос, подключаю и этих», — Фейерверк укрупнился в масштабах. К воздуху, молниям и огню присоединился водяной щит. Речки под рукой нет, чтобы зашвыривать в небо сосульки, но и эта способность нормально жрет ресурс с маной. В следующей тройке нашлось сразу двое взрастителей, принявшихся поднимать траву в паре десятков метров от нас. Потом в воздух взмыли оба присутствующих левитанта. Физики бычились, просто стоя на месте. Скоростники, каких тут имелось аж четверо, обернулись статуями. И даже маршал в итоге поставил свой защитный барьер. В конце испытаний я успешно снабжал 22 селара, среди которых 14 были третьего ранга, 7 четвертого, и вишенкой-пятеркой на торте выступал сам седовласый громобой. «Отлично!» — подвел итог маршал. «Теперь ты, ты и ты. За ствол. Проверим, достанет ли там». Я достал. Вернее, смог удержать навешенные ранее шланги. Джексон не подвел тоже. Границы наших возможностей так и остались неведомы, но радости организаторов данного опыта это отнюдь не уменьшило. «Воистину ценный трофей! Это я про обоих! Осталось испытать в деле!» Глаза маршала горели огнем. На лице менталиста играла улыбка победителя. «Еще бы! Таких рабов заимел! Мразота!» «Когда они будут готовы к настоящей проверке?» Обратился громобой к Зи. «Уже готовы?» — самодовольно заявил тот. «Привязка надежная». «Хорошо. Высылаю разведку». Возвращался я к своему столбику в приподнятом настроении. Пусть браслет снова защелкнут на запястье, силы физика для этого уже не потребовалось. Пусть сейчас опять свяжут руки и ноги, но кое-какой прорыв в моем положении есть. Теперь я знаю, сколько у них боевых силаров, у кого из них какой ранг и какие способности. Почти наверняка для испытаний Маршал задействовал всех боевых, которые есть у них в корпусе. С небоевыми уже не так важно. Манники, сборщики, лекари, менталисты. Из них меня волнуют лишь трое. Зи, джарок и Гвито. Все трое пятерки, и каждый опасен по-своему. Хаман понятно чем. У Белобрысова жлоба мастерство в безмагическом бое. Раб-итальянец, похоже, давно и бесповоротно потерян как личность и является придатком хозяина. Предел его оживляющих чар еще предстоит как-то выяснить. Понятно, что с моей подпиткой он может воскрешать до усрачки, но сколько человек чудо-лекарь поднимет на полном ресурсе без помощи? Двоих точно может, проверено. Узнать это важно, но как это сделать, пока мыслей нет. После обеда нас, как я и предполагал, расселили». Джи с граем остались на месте, а меня с Джексоном перевели на другой край поляны. Пока шли, я заметил, что суета лагеря поменяла направленность. Солдаты больше не занимались обустройством своего временного пристанища, а таскали туда и сюда камни, бревна и волокуши с землей. Не иначе командование затеяло какое-то строительство. «Не для нашей тюрьмы материал», — поинтересовался я у сопровождающего нас Джарага. «Много чести!» хохотнул Белобрысый. «Укрепляемся! Этот хадж теперь собственность империи Юнай. Сейчас ставим временные укрепления, но со временем здесь появится полноценный форт. Кусос-2 теперь хитрецы вроде вас до смолы доберутся». «Это кто тут еще хитрецы? Подгребли под себя чудо-дерево и теперь стеречь его будут. Чертовы монополисты. Не хотят, чтобы кто-то от ЗИ смог закрыться. Интересно, а маршал и прочие неужели совсем не парятся?» Хаман ведь и у своих в головах может запросто ковыряться. Хотя нет. У высокого начальства стопудово есть амулеты, которые сам же Зи и подзаряжает. Ну или другой менталист. Кто их знает, сколько у них тут высокоранговых мозгокрутов. Расположили нас с Майком Порознь. Со своего пятачка я даже не видел его. Только направление запомнил, куда увели. Настоящая одиночная камера, разве что с панорамными видами. Ветви хаджа, скалистые кручи, небо с плывущими по нему облаками. Двое суток валялся на травке всеми забытый. Ни Джарок, ни Зи не являлись со мной поболтать. А солдаты-охранники — настоящие профи. Хрен из них слово вытянешь. Я даже обрадовался, когда утром третьего дня после испытаний на моем сильно ограниченном горизонте показалась скуластая морда белобрысого сборщика. «Вставай, пожиратель! Пришла пора поохотиться!» С гряды открывался шикарный вид. Наша долина, из которой мы только что поднялись по склону наверх, чуть более узкая, но также убегающая на запад соседняя, противоположные холмы слева-справа и величественная стена гор на востоке. «Свернули! Часа через два должны показаться!» Вернувшийся из разведки четверка летун указывал на юго-восток. Навстречу двинемся или здесь подождем? Обратившийся к маршалу Зи явно нервничал. Оно и понятно: в бою хаман ноль. Его взяли с собой исключительно ради нас. Оставшиеся в лагере под хаджем заложники это главное, но отпускать нас с майком одних все равно пока сут. Ну как одних? В смысле, без менталиста, способного в любой момент отобрать у нас магию. Так-то две сотни солдат и пара десятков боевых силаров разного дара сопровождение более чем серьезное. «Не уверен, что смог бы их всех перебить, даже не будь рядом маршала с его силовым полем. Бояться пока. Но то пусть. Сегодня я буду пай-мальчиком. Надо ослаблять бдительность». «Здесь удобное место. Смысла лишней лиги наматывать нет. Пока есть время, лучше обдумаем тактику. Я себе это вижу так. Мы с тобой, Джарагом и Манником стоим здесь». Маршал указал на широкий выход породы с относительно плоской верхушкой. «Если что, всех накрою защитой». «Пожиратель вон там!» Палец с перстнем поднялся в направлении небольшой скалы, что торчало на гребне полусотни метров правее. И недалеко, и не близко. Для моих способностей такое расстояние не помеха, изи в случае чего до меня своим даром дотянется. Хитрый жук этот седой громобой. «Если что, окаменеешь. Насколько я знаю, оно тебе не мешает работать». Я молча кивнул. «Сначала по возможности издали выбиваем рядовых сектов». «Потом изверг, но с ним аккуратно. Готовим для Джарага. Убивать только, если я прикажу». Еще минут двадцать маршал разжевывал нам детали предстоящего боя. В принципе, все по уму. Подход при наличии бесконечной энергии правильный. Не знаю, что там за изверг, но шансов у него нет изначально. Если мы, неопытные четверки с двумя вариантами атакующего дара в наличии, справлялись и не раз, и не два, то отряд профи с моей подпиткой тоже не облажается. А идут на нас сегодня магмары. Те самые жуки-огневики, что пуляются фаерболами. С ними муры, без этих никак, и десятка-два длинноногов. Довольно медлительная команда. Рукопашный, скорее всего, не предвидится. Здорово, когда у тебя под рукой левитанты. Разведка с воздуха — великая вещь. Заняли позиции. Ждем. Я, что тот король-лев, торчу на уступе, выпирающим немного вперед. Слева-справа селары-стрелки. Громобои, огневики, воздушники, водники. Последним солдаты наставили возле каждого по несколько бочек. Хочешь, щит сотвори, хочешь, ледяное копье. У водников вообще дар один из сильнейших. Ребят этого дара аж четверо, причем половина из них бабы. Одна, я бы даже сказал, настоящая бабка. Тетка в возрасте, тощая и морщинистая. С гендерным равенством у них тут все гуд. Селаров женщин хватает. Если драться придется, не посмотрю, что при сиськах. Враги не имеют ни пола, ни возраста. А эти юнайцы мне точно враги. Простые солдаты, которых, если честно, сюда могли и не брать, как и харцев, вовсе заняли промежутки между селарами и прикрыли тыл. Это так, чисто случайно просочившихся муров отлавливать. До долины внизу метров триста по склону. На шурсе с горки пролечу секунды за три. От молний и магических копий, глядишь, увернусь. Или прыгну, сгруппируюсь калачиком и покачусь с горы каменным колобком. Даже если Хаман успеет врубить свое поле, просто ножками выбегу из зоны действия и пиши, прощая рабство. Но это, конечно, так. Мечты и не более. Не брошу я друзей. И даже если не знать, что с ними сделает Хетас, все равно бы не бросил. Тут Хаман прав. Мы, земляне, чересчур добренькие. И это уже не лечится. Убивать-то я научился без долгих раздумий, но существуют барьеры морали, которые переступишь, и все, ты уже больше не ты. Да и не человек даже. Совесть не променять ни на свободу, ни на жизнь. Моя совесть — это и есть я. Но все, гости прибыли. На противоположной стороне долины на гребне показались первые муры. Малюсенькие бурые точки, но их, как всегда, до хрена. Сразу вспомнился наш прошлый бой с прыгунами. Мы тогда точно так же стояли на вершине холма и ждали, когда секты пересекут занимающие низину сорняк и полезут на нас. О, длинноноги! Отсюда они выглядят совершенно не страшными. Нескладные медлительные паучки-синокосцы. Так и хочется шлепнуть тапком. А вон и магмары, черные жучки размером с гиппопотама. Прочный хитиновый панцирь, какой обычным клевцом хрен пробьешь, огнеупорности, мощные жвала на лупоглазых мордах. Но главное оружие прячется сзади. Фаерболы вылетают у них откуда-то из-под хвоста, которого у жуков, само собой, нет. Пушки-задницы. И это для нас хорошо, так как секту для выстрела нужно еще развернуться. А это время. Мед мне в рот, вот это слоняра! из за холма на гребень выползла туша размером с двухэтажный автобус формой тот же самый магмар но расцветка немного другая отливает бордолом в этот раз изверга не нужно искать тут без вариантов никем другим эта громадина быть не может огонь молнии воздух давай приказ маршала летит по цепочке передаваемый офицерами все дальше и дальше Две секунды, и наши позиции вспыхивают огненными шарами и росчерками разрядов. Пора за работу. Толстый шланг уже на Джексоне. Тонкие быстро раскидываю по селарам. Купола над маршалом, Зи и прочими пока нет. Но мы проверяли, он моим пылесосным делам не помеха. Гля, жуки тоже тормознули на противоположном гребне. Не иначе намечается артиллерийская дуэль. Капец, тут же расстояние почти километр. «Запарюсь подносить снаряды. У них же тут с точностью все очень и очень хреново. Вон уже секунд пятнадцать стреляем, а ни одной крупной цели не поразили. Разве что Муров десяток другой, но те как раз не стоят. Ползут вниз по склону, как и длинноноги. Еще немного и исчезнут в зарослях сорняка». «Опа! Ответка!» «Первые фаерболы вырвались из жучьих задниц и устремились к нам. Летят не быстрее салютных ракет». Траекторию отследить не проблема. Из трех десятков опасны для нас лишь два-три, но их без проблем принимают на свои щиты водники. Шипение, облака пара и вражеских снарядов как не бывало. Спасибо разведке, знали, с кем идем биться. Подготовились. Муры с длинноногами скрылись в узком лесочке. Через несколько минут начнут лезть на наш склон. А вот и главный калибр. Изверг, изверг, повернись к лесу передом, а к нам задом. «Ничего себе шарик! Целая, мать его, солнышко! Диаметр метра три точно! Летит не ко мне, чуть правее!» «Вот сука! Завидная точность! Прямо в маршала и компанию засадил!» «Впрочем, это как раз и неплохо! Купол громобоя пятерки и не то выдержит!» «Теперь посмотрим, что у тебя, дружок, со временем перезарядки!» Секунд тридцать. Силары-юнайцы даже успели свалить одного магмара. Удачно прилетевшее воздушное копье вскрыло панцирь. А вот молнии и пламенные шары с нашей стороны больше пока не летят. Огнеупорным жукам они до одного места. Ждем, когда появятся остальные секты, и ловим на щиты вражеские фаерболы. От бесконечного пара уже настоящий туман. Ветер не успевает уносить, но видимость пока ничего. Тем более, что очередной мега-шар изверга не заметить в принципе невозможно. Тупой жук не поверил, что кучка двуногих на плоской скале его магии не по зубам, и снова засадил вставку маршала. «Напрасная трата ресурса и маны. Тут хоть сто раз долби. Пока я напитываю громобоя пятерку, они там под абсолютной защитой. А что если... Нет, с одного попадания щит не пробить, а отрублю я насосы и то ли придется знакомиться с хетасом. Рассчитывать, что без моей помощи они не справятся с извергом и его свитой не стоит». Это сейчас Маршал выбрал тактику наименьшего риска. А не будь у них меня с Джексоном и, соответственно, бесконечного топлива, юнайцы действовали бы совсем по-другому. Спустились бы вниз, перебили длинноногов и муров. Потом сблизились бы с неповоротливыми магмарами, окружили бы и завалили всех мощными выверенными ударами. Сомневаюсь, что броня изверга сдержит ледяной болт или взрывающуюся молнию. Да и отступить они могут. Растянут рой, станут бить по частям. Вариантов полно, но важнее, что весть о моем неповиновении достигнет лагеря быстрее меня. Зи, сука, хитрая, сразу предупредил, что под хаджем остался другой менталист, которому Хаман в случае чего передаст приказ на счет Толы. Они это на большом расстоянии могут, даже на Шурсе добежать не успею. Хотя какой Шурс без селаров поблизости, от которых мне можно заправиться? Закончится еще на спуске в долину, а там до тупика с чудо-деревом все 10 лиг. Если уж кидать Зи и Маршала, то только убив менталиста. Придумать бы еще, как это сделать. Эта хитрожопая мразь с самого начала похода держится от меня на расстоянии и поближе к Седому. Громобой тоже бдит, да и скоростники при них есть не слабее меня. Сложно, чертовски сложно, а попытка у меня будет только одна. А вот собственная пехота, имперская, при поддержке шагающих танков. Ассоциацию со звездными войнами вызвали длинноноги, медленно переставляющие свои суставчатые лапки, рискуя раздавить мура другого. Бурая волна мелких сектов накатывает на основание нашего холма. Ну, погнали. Отдохнувшие громобои и огневики присоединяются к воздушникам, что тоже переключились на склон. Водники продолжают ловить гостинцы магмаров. Изверг меняет наводку и запускает очередное солнышко уже в нашу сторону. В этот раз облако пара настолько большое и плотное, что заволакивает весь гребень холма. Несколько секунд артиллерия лупит вслепую. Но стоит туману рассеяться, как сразу понятно. Промазать в такую толпу невозможно. Внизу горы трупов. Отдельные пауки еще продолжают шагать, как и муры ползти, но все это дело минуты, не больше. Наша огненная мощь впечатляет. Рой просто сметает поганой метлой. Беда лишь одна — запасы водников стремительно тает. Уже появились первые опустошенные бочки, а магмары с противоположного холма все продолжают и продолжают пердеть фаерболами в нашу сторону. «Идем к ним!» — приказ маршала сталкивает наше маленькое войско с горы. Внизу уже только трупы и единичные недобитки. Этих завалят походя. Я тоже спрыгиваю со своего насеста. «Эй, пожиратель, держись рядом со мной!» Нарисовавшегося в паре метров от меня Джарага сопровождали сразу два бронебоя. Почетный эскорт, что называется «доверяй, но проверяй». Я молча кивнул и помчался под горку за сборщиком. Скоростники заняли позиции с разных сторон, но держались слегка позади. Профи, мать их. Завалы из дохлых муров и длинноногов пересекали с удвоенной осторожностью. То тут, то там, то один, то другой сект неожиданно восставал из мертвых и пытался на последнем рывке дотянуться до человеческой плоти. Для таких у нас имелись клевцы. Вонь горелого хитина и мяса доставляла не меньше проблем. Хорошо все же, что бойня случилась не в окрестностях лагеря. Эта братская могила надолго отравит тут все жутким смрадом. Быстренько пересекли заросли сорняка и вышли к подножию холма, на котором засели магмары. Рой свою попытку штурма предпринял. Теперь наша очередь подниматься по склону под вражеским огнем. Только в отличие от сектов, у юнайцев имеется громобой пятого ранга с щитом, способным отразить любую атаку. Маршал первым ползет на холм, прикрывая большую часть атакующих. «Оставайся здесь!» — приказал Джарок, когда мы добрались примерно до середины склона. «Присмотрите за ним!» Последнее предназначалось скоростникам. Те замерли с разных сторон от меня, не забыв про дистанцию. Теперь мы не более чем наблюдатели. С извергом разберутся без нас. Уже начали разбираться. Один за одним рядовые жуки, отхватив атакующим заклинанием с близкого расстояния, валятся кучами зловонной дохлятины. Исход сражения очевиден. Через минуту Магмар-Великан остается единственным живым представителем роя. Силары рассредотачиваются, окружая его. «Все». Забой начался. Воздушное копье прилетает в бордовый бок. Фигня. Скол на панцире в лучшем случае. По крайней мере с моей позиции разрушений не видно. Воды пока нет. Солдаты сопровождения с бочками по понятной причине отстали и у селаров этого дара только по рюкзаку-бурдюку на плечах. Это берегут подщиты. Молния. Маршальская. Попадание в основание лапки. Взрыв. Конечность оторвана. Жук немного заваливается на один бок и выпукивает очередное солнышко в небо, где ему как раз самое место. А ведь у юнайцев, кроме маршала, есть еще один высокоранговый громобой. Молния от силара четверки бьет в конечность Магмара с другой стороны. Эффект тот же. Лапка минус. Только в этот раз огрызок обломок остался. Жук сдается. Артиллерийскую дуэль Рой просрал. Гигантский сект разворачивается на оставшихся шести ногах мордой к нам, вернее, к основной массе обидчиков во главе с маршалом, что стоят в сотни метров от него ниже по склону. «Не показывай, что слышишь меня!» Раздавшийся в голове знакомый голос заставляет вздрогнуть. «Трохотар?» Молния маршала отшибает Магмару еще одну лапку. «В этот раз время для тебя течет как обычно, я не могу поглотить тебя у них на глазах». «Ни боги не поймут, ни люди, с которыми ты сейчас. Я пришел проверить, не раскрыл ли ты кому мои тайны. Помоги, я в плену». Теперь я замечаю у себя под ногой камень, которого совсем недавно там не было. «Уже знаю. Считал все, что было после нашего расставания. Это очень плохо». Изверг остается без еще одной лапки. «Что бы ни случилось, я должен качать ману с ресурсом по шлангам. Я не рассказал про тебя». «Тоже знаю. Иначе бы мы не разговаривали сейчас. Хорошо, что мой блок менталисту не по зубам. А я так и подумал, что твой. Что мне делать?» «Мать его! Изверг прыгнул. Даже не прыгнул, взлетел. Вернее, полетел по прямой вниз под горку на реактивной тяге. Жучья задница в прямом смысле пылает. Скорость ракетная. Бах!» Уродливая башка всмятку. Защитное поле маршала приняло удар на себя. Варианта три. Сбежать, перебить их, договориться. Последнее крайне маловероятно. Это и так понятно. Как мне сбежать? Убить менталиста. Он главная помеха. Как? Помоги мне. Изверг все еще жив. Оставшиеся лапки шевелятся. Джарек с пикой в руках уже рядом. Мне нельзя вмешиваться в открытую. Максимум советы. «Сейчас нас никто не слышит, но мне закрыт путь в долину первого хаджа. Даже на холмы, что ее ограждают, не могу заходить». Сборщик тычет жука копьем в районе расквашенной морды. Ищет слабое место, куда можно вогнать оружие. Великанский магмар не имеет права подохнуть без вмешательства Джарага. На кону куча силы. «Дерьмо! В лагере у меня шансов нет. Здесь на вылазке тоже сложно. Ты видишь, какие осторожные твари? К зимней не подобраться!» «Думай. Я тоже подумаю. Сейчас вероятность успеха всех проанализированных мной вариантов меньше 50%. Нужны еще вводные. Что-то должно измениться. В твою пользу могут сыграть внешние факторы, что появятся в будущем. Может, следующий изверг? Буду ждать ошибки врагов. Не сейчас так на пути колоем шанс точно выпадет». Джарек справился. Вскинутая в победном жесте рука подтверждает, что силу он взял. Пика по самый край рукояти вогнана вплоть жука. Вот и конец охоте. «Никаких на пути к алоэм. Ты должен справиться раньше. Не переживай, я в любом случае вернусь за частицей тебя. Наш договор в силе». «Наш договор прекратит свое существование на границе доступной мне территории. В долине Хаджа моя защита работает». «Но стоит тебе пересечь барьер, как твой разум станет снова открыт для богов, и не только». «Пожиратель, пойдем!» В этот раз приказ принес левитант, опустившийся от меня в нескольких метрах. Маршал, Зи и их свита по-прежнему гуляют отдельно. Надежда на потерю бдительности минимальна. Нужен внешний толчок, что заставит их ошибаться. «Я попробую успеть до того. Пока!» Сейчас оторву ногу от камня, и связь пропадет, но трахотар это понимает не хуже меня. «Удачи, Саша!» — успеваю услышать я, прежде чем сделать шаг. «Окажешься в лиге от границы — умрешь! Пока!»